Глава 23 Кейт забралась на чердак над своей квартирой, а я придерживала стремянку и решительно отметала попытки Авы и Ноя полезть за мамочкой. Через несколько секунд Кейт показалась с огромной хозяйственной сумкой, полной одежды для новорожденного, и подала ее мне. «Бросьте стиральную машину, будет как новенькая», – громко сказала она, снова исчезая в люке. За сумкой последовала переноска для младенцев, а за ней черный полиэтиленовый мешок, где оказалось постельное белье и автомобильное сиденье для ребенка первых месяцев жизни. Вначале мало что нужно, кроме пачки подгузников. Но куда я все это дену? Придумается что-то. Думайте о квартире как о Тардисе, и сами удивитесь, сколько можно в нее напихать. Тардис. Машина времени из сериала «Доктор Кто». Я предложила Кейт заплатить, но она отказалась. Когда вы из этого вырастите, мы снова все уберем на чердак. Кто знает, кому из нас они первые понадобятся. Очень смешно. Вечером я уселась в гостиной с хозяйственной сумкой и принялась вынимать оттуда разнообразные комбинезончики, жилетики, кофточки, курточки, шапочки и варежки. Все невероятно маленькое, как одежки моей Тайни Тирс. Я буквально не расставалась с этой куклой с той минуты, как развернула подарок на мой третий день рождения. И до того дня, пять лет спустя, когда она таинственно исчезла из моей комнаты, пока мы с матерью ходили за покупками к Рождеству. Мать сказала, что я наверняка взяла куклу с собой и забыла где-нибудь, но я знала, что это не так. Эдвард выглядел очень довольным собой, когда мы вернулись домой, порядком уставшие от толпы в центральных магазинах, и только вечером я поняла, почему. Но доказать мне было нечем, а мать пришла в ярость, когда я выдвинула свое обвинение. «У меня этому паршивцу такое с рук бы не сошло», – заплетающимся языком проговорил отец. «А она ему даже убийство в этом доме спустит». Когда я стирала одежду для новорожденного, зазвонил телефон. На дисплее отобразился номер робота, от которого почти месяц не было ни слуху, ни духу. Охваченная необъяснимым трепетом, я задержала руку над трубкой и схватила ее за секунду до того, как включился автоответчик. «Алло?» «Сьюзан, как приятно слышать твой голос! Будто целую вечность не созванивались!» «Но с последнего звонка действительно прошло немало времени!» «Время просто исчезает! Я был занят по горло!» «Понятно!» «Все прошло блестяще, Сьюзан!» Сперва с Эллисон было малость неловко. Она меня прощупывала, проверяла, действительно ли я изменился или такой же козел, как 25 лет назад. Видимо, я ее убедила, и она решила взять на работе небольшой отпуск, показать мне Эдинбург и познакомиться со своими родителями и двумя младшими детьми. Один учится в городском колледже, другой подрабатывает под мастерием в местной столярной мастерской. Какая прелесть. Ее родаки повели себя на редкость дружелюбно, не в пример тому, как много лет назад. Прошлое прощено и забыто. Теперь у них появился новый негодяй, бывший муж Эллисон. По сравнению с ним я оказался не таким уж плохим. Полагаю, ты познакомился со своим сыном? Да, наконец-то. Джеймс поступил в аспирантуру Ливерпульского универа. Эллисон предложила к нему съездить, чтобы она представила нас друг другу. Поэтому спустя недельку в Эдинбурге мы махнули в Ливерпуль. Слушай, у меня не хватит слов это описать. Сказать, что это был лучший день в моей жизни, недостаточно. Я оказался не совсем готов к знакомству. Умом я понимала, что он уже молодой человек, 23-х годочков, но подсознательно воспринимала его как мальчика. Джеймс оказался такой же каланчой, как и я, даже повыше и крепче, и носит великолепную густую бороду. Потрясающий парень. Эллисон его отлично воспитала. Я рада, что вы поладили. Мы более чем поладили. Я не назвал бы это сыновнеотцовскими отношениями, вряд ли такое возможно спустя почти четверть века, но мы определенно подружились. Эллисон пробыла с нами в Ливерпуле пару дней и вернулась в Одинбург. Но Джеймс настоял, чтобы я остался. В доме, который он снимает, нашлась свободная комната. Господи, как классно проводить время с сыном. Мы были в доме Джона Леннона, ходили на экскурсию по памятным местам Битлз, ездили на пароме через реку Мерси. Я предложил показать Бирмингем, и Джеймс приехал и жил у меня. Я водил его туда, где мы с Эллисон познакомились, показал наши старые злачные места, так сказать. Сегодня утром он уехал, мы договорились регулярно видеться. Полагаю, ты и Эллисон будете регулярно видеть, раз вы снова вместе. Роб засмеялся. «Вообще-то мы не вместе». «Не вместе», – застучал он меня в висках. «Не вместе». «Сочувствую. Должно быть, ты очень разочарован?» «Ничуть!» Когда мы встретились, я в ту же секунду осознал, как нелепа моя затея с начала до конца. Я-то распустил розовые слюни. Ах, Эллисон, ах, семья, а то да сё. Но это и тогда не соответствовало истине. И ещё меньше того сейчас. Она классная, мы хорошо пообщались с ней, легко и прикольно. Начни я ухаживать, может, Эллисон заинтересовалась бы. А может, и нет». Но искры между нами никакой не проскочила. По крайней мере, с моей стороны. Сущее безумие, что я столько времени мечтала о женщине, которая существовала только в моем воображении. Вот я дурень. Мы с Элисом останемся друзьями. У нас есть Джеймс и общие воспоминания. Но частью моего будущего она не станет. Я о многом передумал. Прости, что я так долго не звонил. Я как-то ушел в себя, забыв обо всех и вся. Но я заглажу свою вину. Право же не стоит. А я считаю, стоит. Пауза. Ладно, расскажи, чем ты занималась. «Собирала документы для иска в суд», – ответила я, чувствуя, как расслабляюсь от этого разговора. Я объяснила, что нашлось в медицинской карте матери. Роб удивился. Эдвард ни разу не упоминал при нем о сосудистой деменции. Кстати, они поссорились. Мой брат узнал, что мы вместе встречали Новый год, и назвал Роба двойным агентом и предателем, нанесшим удар в спину. Я невольно улыбнулась и рассказала Робу об осложнениях с беременностью и о том, что полежала в больнице. Роб пожалел, что Кейт ему не позвонила. Он бы сразу примчался меня навестить. Он очень сокрушался, что его не было рядом для поддержки. Беседа длилась больше часа, хоть я и не смотрела на часы. Ближе к концу я обронила, что в пятницу приеду в Бирм встретиться с векарием и подписать показания у свидетелей. «Прекрасно. Я встречу тебя на вокзале и отвезу, куда захочешь». Я отказывалась, хотя и не так решительно, как могла бы. Но Роб остался непреклонен. «Тебе нужен сопровождающий», – убеждал он. «Потому что у тебя имеется угроза здоровью. Ты же не хочешь быть одна, одинешенькой, если снова что-нибудь трясется. Признаюсь, я осталась очень рада, когда Роб настоял на своем. Это сбережет и время, и деньги на такси. В город детства я ехала в нехарактерном для себя беспокойном и нервозном состоянии, причину которого затрудняюсь определить. Должно быть, я волновалась перед встречей с викарием или робом, но ни то, ни другое не имело рационального объяснения. Я попыталась сосредоточиться на книге о тренинге грудничков, которую купила на прошлой неделе, однако поймала себя на том, что перечитываю один и тот же абзац. Кейт сказала мне выбросить книжку. По ее словам, младенцев нельзя дрессировать, как цирковых обезьян. «Нужно поступать так, как велит природа?» «Легко ей говорить. А вдруг природа не подскажет?» Но эту мысль я прогнала как беспочвенную. Конечно же, я разберусь, что делать. Протиснувшись через турникет на вокзале Нью-Стрит, я увидела Роба раньше, чем он меня. Он изучал табло прибывающей поезда и поглядывал на часы. В момент узнавания у меня дрогнуло все внутри, и не просто от вида знакомой фигуры. Ощущение было таким, словно я открыла дверь своего дома после долгого отъезда. Я словно встретила что-то давно знакомое и одновременно увидела это в новом свете. Роб заметил меня и широким шагом пошел навстречу. Подойдя, он остановился, поколебался, но тут же решился. Я с удивлением почувствовала, что отвечаю на его приветствие. Признаюсь, я даже уткнулась в его спецовку, как он зарылся лицом мне в волосы. Мы перешли черту. Совершеннейшая нелепость. И я кажусь себе жалкой, даже пересказывая этот эпизод. Не хочу и представлять, как мы выглядели со стороны. Миниатюрная, глубоко беременная, безукоризненно одетая женщина и высокий, растрепанный мужчина в рабочей одежде. Рассудок явно меня покинул. Я удивилась, увидев, что Роб вымыл свой фургон снаружи и изнутри, даже застелил грязное сиденье ковриком, а под зеркало повесил освежитель воздуха. Не службы доставки лимузинами, но существенный прогресс по сравнению с прежними поездками. По дороге Роб рассказал, что с работы в последнее время затишье, как всегда зимой. Пока он ездил в Эдинбург и Ливерпуль, за ремонтом следил Билли. «Дом уже почти готов, и Роб хочет его продать с хорошей разницей». А тут как раз очень кстати один знакомый, у которого в Лондоне процветающая компания ландшафтного дизайна, звонил посетовать, что не справляется с наплывом заказов. Он спрашивал Роба, не согласится ли тот объединить усилия. Такое предложение стоило обдумать. На юге страны база потенциальных клиентов больше, а в Бирмингеме Роба ничто не держит. Он словно ждал моего одобрения. Почему, я не знаю. Я сказала, что его коммерческие и домашние договоренности не мое дело. «Да, но мне интересно узнать, что ты думаешь». Роб продолжал распространяться в своих наклюнувшихся планах, даже когда мы затормозили у калитки, ведущей на кладбище при церкви святого Стефана. Спрыгнув на землю, Роб обошел кабину и помог мне спуститься. «Пойти с тобой?» – предложил он. «Для моральной поддержки?» «Нет, я думаю, это ненадолго. Подожди меня тут». Роб ходил по кладбищу, читал надписи на надгробных камнях, когда через несколько минут я распахнула дверь церкви и чуть ли не выскочила на дорожку. Роб пошел на перерез по мокрой траве и поравнялся со мной у калитки. «Одно дело сделано, остались два», — сообщил он, когда я взгромоздилась на сиденье фургона. Я не ответила, молча глядя перед собой. «Сьюзан, ты в порядке? К Маргарет поедем?» После паузы я ответила. «Пожалуй, я оставлю это до другого раза». «Как скажешь. Значит, везу тебя к твоей тете?» «Нет-нет, я не хочу в Устер. Только не туда. Ты же вроде собиралась там переночевать. Разве она тебя не ждет?» «Ты меня не слышал, Роб?» — взорвалась я ты глухой или глупый? Я не желаю ехать в дом к тетке Сильвии. Я не хочу к Маргарет. Я никуда не хочу ехать». «Иди сюда», — сказал Роб, дотянувшись и обняв меня. «Не знаю, что сказал этот чертов викарий, но это вконец тебя расстроило. Хочешь, я пойду, переломаю ему ноги?» Я отстранилась и уперлась лбом в стекло с моей стороны. «Ну, тогда поехали ко мне», — сказал он, заводя машину. По дороге я думала о своей встрече с викарием. В ризнице было холодно, как в погребе. Отопление Шалила и две спирали старого электрообогревателя не могли противостоять промозгу февральской сырости. Мы сидели, не снимая пальто и шарфов, а Викари был еще в твидовой кепке и перчатках без пальцев. Я начала с того, что показала ему краткое заявление свидетеля, составленное от его имени, где перечислялись факты, упомянутые в прошлую встречу. Викари прочитал показания и положил листок на стол перед собой, сложив руки сверху. Боюсь, я не смогу это подписать в нынешнем виде. Отчего же? Не то, чтобы я с чем-то здесь не согласен, просто если мне придется давать показания в связи с вашим иском, необходимо включить еще одну деталь. И эта деталь? Если говорить без долгих околичностей, Сьюзан, ваша матушка была очень подавлена в последние месяцы жизни. У нее была тайна. Она предчувствовала, что скоро встретится с Создателем и мучилась сомнениями, открыться вам или нет. Могу я спросить, вы когда-нибудь видели ваше свидетельство о рождении? Нет, ответила я. Моя мать потеряла его много лет назад, а я так и не удосужилась запросить копию. Полагаю, мне пришлось бы это сделать, если бы я собирала документы для заграничного паспорта или водительских прав, но мне ни разу не захотелось получить ни то, ни другое. Но какое отношение это имеет к моему иску? Ваша матушка не потеряла свидетельство, а спрятала его. С какой стати ей это делать? Она не хотела, чтобы оно случайно попалось вам на глаза, потому что тогда вы бы узнали, что родила вас не Патриция Грин. Дорогая, мне очень не хочется вам это говорить, но вас удочерили, когда вам было всего несколько недель от роду. Ха, она точно съехала с катушек, отрезала я. Мама действительно решила, что не рожала меня? Она отнюдь не заблуждалась. Мы много говорили о моральной дилемме, скрывать от вас и дальше, или причинить огромную боль, открыв правду. История, рассказанная вашей матушкой, слишком правдоподобна и убедительна, чтобы быть плодом воображения. Представляю, какой это для вас шок. Неправда. Это ложь. Я бы знала, если бы меня удочерили, я бы что-то почувствовала. Люди всегда отмечали, как я внешне похожа на родителей. Где доказательства? Ведь это всего лишь ваши слова. Откуда мне знать, может, вы все сочинили? Если вам трудно принять правду, и я прекрасно понимаю, почему, не угодно ли взглянуть на свидетельство о рождении? Ваша матушка открыла мне, где она его прятала. Мне кажется, она предчувствовала, что может возникнуть такая ситуация. В таком случае где оно? В ее шкатулке с драгоценностями. Матерчатое дно вынимается. Ваша матушка положила документ туда. Клянусь вам, я искренне сокрушен. И по делам, раз распространяете возмутительные выдумки, не проверив фактов. Это недостойно вашего положения. Я подам официальную жалобу епископу в сенот или кому там полагается. Я схватила неподписанные показания, по-прежнему лежавшие перед викарием, и поспешила к выходу. В холле меня прежде всего охватило тепло. Особенно приятное после промерзшей ризницы и продуваемой сквозняками кабины фургона. И лишь потом я почувствовала запах краски, лака для дерева и обойного клея. Дом из пустой скорлупы превратился в нечто напоминающее человеческое жилье. «Мне нужно позвонить», – сказала я Робу, отдавая ему пальто. «Из гостиной звони, я пока чайник поставлю». Мне пришлось выдержать минимум 10 гудков мобильного телефона Кейт. Наконец она ответила. «Мне от вас нужна услуга», – начала я. «Возьмите, пожалуйста, запасной ключ, войдите в мою квартиру и достаньте шкатулку с верхней полки книжного шкафа». «Без проблем. Подождите минутку». Я слышала звон ключей, шаги по лестнице, звук отпираемых замков и писк выключаемой сигнализации. «Так, шкатулку нашла. Что мне с ней сделать?» «Выньте верхнее отделение, вытряхните все из нижнего и проверьте, вынимается ли дно». В трубке послышались шорохи. «Да, вынимается. Под ним сложен листок. О, чье-то свидетельство о рождении». У меня застучало сердце. Ладони вспотели. На мгновение я побоялась выронить телефон. Можете развернуть и прочесть имена ребенка и родителей. Ребенок Сьюзен Мэри Грин. О, это же ваше свидетельство. Имя матери Сильвия Грейнджер. В графе отец пусто. Сьюзен, а что происходит? С вами все в порядке? Благодарю вас, Кейт, проговорила я. Сложите, пожалуйста, все обратно и заприте квартиру. Я нажала отбой. Меня тошнило, комната вокруг расплывалась, как акварельные краски, сливающиеся друг с другом. Я опустилась в кресло и подалась вперед, опустив голову на руки. Все понемногу начало вновь обретать четкость, когда вошел Роб, неся поднос с металлическим чайником, разнокалиберные кружки и пакет шоколадного печенья. «Сейчас тебе полегчает», — пообещал он, ставя поднос на низкий столик, но поглядел на меня и понял. Не полегчает. «Хочешь поговорить?» «Мне нехорошо. Можно я где-нибудь прилягу? Ненадолго». «Ребенок решил появиться на свет в Бирмингеме?» «Нет, не то. Мне просто нужно отдохнуть». Роб отвел меня наверх, сказав, что там только одна кровать, но я смело могу на нее ложиться. Обстановка была спартанской. Только что отделанной комнате еще предстояло обрести свое лицо. Единственное, что выдавало ее хозяина, грудок книг по садоводству на тумбочке у кровати. Откинув одеяло, Роб помог мне разуться. «Я позвоню твоей тетке и предупрежу, что ты не приедешь. У меня где-то есть ее номер с тех пор, как она хотела, чтобы я переделал ей сад. Отсыпайся. Если что, я внизу». Я закрыла глаза, но в висках так стучала кровь, что отдохнуть не было никакой возможности. Моя тетка – это моя мать. А моя мать – моя тетка. Отец мне вообще не родня. Это не укладывалось в голове. Ну-ка, попробуем разобраться. Тетка Сильвия на 15 лет моложе моей матери. Стало быть, она зачала меня в 17 лет, задолго до своей свадьбы с дядей Фрэнком. Моей матери тогда было за 30, они с моим отцом уже 6 лет жили вместе. Я не могла понять, как тетка Сильвия решилась отдать своего ребенка, девочку, которую выносила, как я сейчас вынашиваю свою. И еще я никак не могла уразуметь, для чего родители взяли к себе чужого ребенка. И зачем было хранить все это в секрете. У меня ни разу в жизни не возникло впечатления. Я имею в виду, ни отец, ни мать, ни тетка не дали мне понять, что нас связывают иные отношения, чем принято считать. Да, тетка Сильвия наезжала к нам с раздражающей регулярностью, но они с сестрой действительно были очень дружны. Она всегда живо интересовалась мной, но я относила это насчет ее любопытной натуры. Тетка Сильвия – глупая, тщеславная, самовлюбленная клуша. Мысль о том, что я ее дочь, повергала меня в ужас. Мое детство, все, что мне было сделано или сказано, все, что я испытала и перечувствовала, все оказалось ложью. Примерно час спустя я медленно сошла вниз. Снаружи уже стемнело. В доме были опущены шторы, включены лампы и фырчащий газовый камин. На кухне работало радио. Роб сидел за столом и читал местную газету. При моем появлении он встал и спросил, как я себя чувствую. Я извинилась за свое своеобразное поведение и объяснила, что викарий рассказал мне о матери то, что шокировало и расстроило меня. Роб снова спросил, не хочу ли я поговорить об этом, и я ответила, что нет. «Здесь поблизости есть какая-нибудь гостиница?» – спросила я. «Мне нужно кое-что обсудить с теткой Сильвией. Я съезжу к ней утром, нет смысла сейчас возвращаться в Лондон». «Даже не думай», – отмахнулся Роб. «Переночуешь и здесь?» Честно говоря, мне очень требовалась компания. Я была не в состоянии оставаться одна. Мы провели довольно унылый и очень домашний вечер вместе. Я помогла Робу нарезать овощи, он готовил блюдо по новому рецепту, а потом осмотрела, какую суетиться у плиты. Открыли бутылку вина, мне это было необходимо. Когда мы поели, Роб ополоснул посуду, а я вытирала. Мы говорили о наших последних проектах на работе, о том, как изменился Бирмингем, о фильмах, которые мы оба видели или хотели посмотреть. И старательно обходили в разговоре то, что же мне все-таки сказали в церкви святого Стефана. Ближе к ночи я почувствовала, что Роб что-то задумал. Когда я собралась наверх, он пустил пробный шар. «Мне поспать на диване или вместе ляжем? Кровать широкая, там места хватит на двоих... В смысле, на всех троих...» Я была не готова к такому предложению. Конечно, будь у меня время подумать, я бы не колебля велела ему укладываться на диване. «Не знаю», — ответила я. «Дом твой, тебе решать». «Окей, тогда ляжем вместе». Я могла сказать Робу, что решила все-таки спать одна, но не сказала. Я всегда порицала непоследовательность. Проснуться на следующее утро с ощущением его тепла у моей спины и увидеть его руку, обнимающую мой живот, было, ну, не неприятно. Совсем.